Голова 30. Существо, появляющееся из портала, имеет две ноги и две руки. Все как у людей. Конечности сгибаются в тех же местах и в ту же сторону. Даже роста примерно такого же. Вот только худые, вместо кожи покрыты каким-то жестким покровом. Может хитина, может роговые пластины. Тело же гибкое, как у ящерицы, и имеет защитные пластинки, растущие в нахлест. Голова продолговатая, с небольшими наростами на затылке в виде рогов. Круглая пасть состоит из диаметрально расположенных мелких и острых зубов. Две пары глаз. Крупные, с два человеческих и маленькие, как горошины. Парочка крупных расположены в верхней части головы. Маленьких почти урта. Ноздревых щелей, как и ушных раковин, не наблюдая. Возможно, их скрывает неровности жесткого покрова. В общем, для меня эти существа выглядят вполне обычными, если сравнивать с другими, собравшимися здесь расами. «Вы имели уже с ними дело?» — спрашивает Тертала с «Нет», — качая головой, отвечает Донта. «Зато слышали об Альянсе Золх. Всматриваюсь в информацию над вражескими юнитами. Химерный биодроид «Солдат» 18 уровня, Альянс Золх. «А мы о таком не слышали. Может, поделишься информацией? Нам нужно отражать нападение сообща, иначе можем погибнуть все», — предлагает Бола. «Я бы рад дать полную информацию по противнику, но, увы, делиться нечем». Разводит руками Донта. «Альянс Зулх — еще одна легенда. Он участвовал в войне с расами ушедших, представлял собой грозную силу. По некоторым данным, главенствующие, и никто не знает, как они выглядели. Вернее, по нашим данным, никто не знает. Хм, Альянс Зулх значит. Получается, он противник Альянса Черток. Что из этого следует? Убивать или быть убитым? Нашелся, блин, философ. Это-то как раз и так понятно. А противники тем временем продолжают пребывать. Они выстраиваются в ровные шеренги в несколько рядов, Также появляется еще несколько портальных эрок. Процесс выстраивания солдат ускоряется. В руках вражеских юнитов можно разглядеть два предмета. Первый — длинный двойной шест. Одна его часть длиннее, заканчивается острым, как жало наконечником. Другая — короче на пару ладоней и пустотела, напоминает трубу. Второй предмет — длинный изогнутый кинжал. Доспехов или иных средств защиты не видно — Возможно, ими сложит жесткий покров. В наших рядах идет спор, стоит ли сразу нападать на выстраивающегося противника или самим занять оборонительное положение. Пока лидируют приверженцы защиты. Они аргументируют свой выбор полученными задачами на четвертый уровень испытания. Это отбивать нападение и не дать пробраться противнику к информационному ядру, А ядро это, скорее всего, в центре комплекса. А путь туда нашелся здесь, среди нас, такой еле заметный люк. Система, видимо, не зря нас поставила в этом месте. По итогу споров решаем играть от обороны. В это время противник начинает действовать. Первая часть собравшихся в шеренге химерных биодроидов около сотни совершает с десяток шагов вперед. Двигаются существа синхронно, шаг в шаг, затем останавливаются. Первый ряд низко присаживается, следующий приседает, но не так сильно третий слегка сгибает ноги в коленях. Четвертый стоит в полный рост. Все солдаты вытягивают в нашу сторону свои шесты, придерживая их снизу кинжалами, и замирают. Наши все нервничают. Сэм, чтобы разрядить обстановку, выдает. «Стойка, ка ёж! Я тут постою, а ты меня не трошь». И тут короткая часть каждого из шестов противника начинает светиться. И оттуда по нам выстреливает яркий световой пучок. Я успеваю выставить воздушный щит. Другие маги нашей сборной армии тоже не спят. Но это нам не помогает. Не потому, что наша магическая защита неэффективна, а потому, что она не требуется. В 20 шагах от нас вспыхивает от попаданий вражеских выстрелов еще один защитный купол одновременно с появившимся сообщением. Активирован малый защитный купол-фильтр от энергетических атак. Затем появляется еще одно системное сообщение. На вас наложено усиление, малый оборонительный комплекс, защита от физического урона плюс 30%, защита от урона любой энергетической направленности плюс 20%, регенерация здоровья плюс 50%, регенерация маны плюс 70%, восстановление запаса сил плюс 50%. Долительность. До полной разрядки энергетических накопителей военно-исследовательского комплекса планетарной защиты «Воздушный бастион». «Вот это я понимаю! Бафнули так бафнули!» — радостно восклицает Рагнар. «Боюсь представить, какие бонусы даст средний или большой оборонительный комплекс», — проговаривает бригадир. «Мне до бафов такого уровня еще пахать и пахать». «Значит, усилили всех. Отличная новость. Если сложить полученные бонусы собственными, то меня хрен убьешь, а я могу швырять магическими заклинаниями без перерыва». Но с другой стороны, просто так не раздают такие бонусы и усиления. «Значит, салатка и легко точно не будет». Тем временем к большому куполу комплекса с разных сторон подлетают новые корабли. Там же начинают открываться портальные арки. Из них выходят новые химерные биодроиды. Мы оказываемся в окружении, а противники продолжают испытывать оба купола на прочность выстрелами из своих орудий. «Что за несправедливость!» — восклицает Бола. «Нам на испытание запрещено протаскивать высокотехнологичное оружие, а у противника оно есть!» «Ага!» — кивает Унг. «Сейчас, как из космоса, жахнут чем-нибудь посерьезней, и задание будет провалено». Как и не определиться победитель испытаний из-за отсутствия живых претендентов? «Думаю, система не позволит такому случиться», — не соглашается Донта. «Она всегда дает шанс, иначе такое задание бы не появилось. Не будут они открывать по нам огонь из чего-то действительно мощного», — говорит Счерез. «В задании четко указано, что противник будет пробираться к информационному ядру комплекса. Это его цель, он заинтересован в сохранности оборудования». «А может, его цель как раз уничтожить ядро, а не захватить?» С умным видом вклинивается в разговор Драндриндрел. «Тогда бы вон та дура, прислушивающаяся к беседе Сэм, указывает на гигантское монструозное сооружение, что зависло в космосе над планетой, сразу бы размочалило нас вместе с комплексом к чертям собачьим. Думаю, ей это под силу». «Ты верно подмечаешь», — степенно кивает ему Донта. «Человек, в отличие от тебя, дрищ ушастый, умеет думать», — усмехается Бола. Его тут же дополняет Молчун. «А не ушами хлопать!» Раздается дружное конское ржание. Вместо лошадок выступают Молчун и Бола. Тем временем окружающие нас солдаты после каждого залпа приближаются еще на десяток шагов. Совершают новые залпы, и снова приближаются. В шагающих химерных биодроидов летят первые стрелы наших союзников. Обычные такие, без усилений. Наконечники отскакивают или соскальзывают с жесткого покрова противника, не причиняя вреда. «Что? Обычные стрелы этих тараканов или что-то за твари такие не берут?» «Не беда!» — восклицает Михалыч. «Заряженный болтом в задницу!» Он взводит свой арбалет и целит куда-то вверх. Выстрел. Снаряд, окутанный толстой энергетической оболочкой, с гудением по высокой дуге уходит вверх. Тяжело уходит. Складывается впечатление, будто это не болт, а пудовая гиря. Когда он начинает падать, гудение усиливается, а скорость возрастает. Болт попадает в заднюю шеренгу противников, никого из них не задев. Тут же один из эльфов высказывает что-то нелицеприятное о меткости людей и способах стрелять из арбалета. Другие ушастые ржут. Бабах! В том месте, куда попал снаряд Михалыча, Возникает яркая вспышка, сопровождающаяся грохотом. Около десятка солдат разрывает на куски. Сколько вражеских юнитов остается ранеными, не определить. «Ха, Михалыч, классно ты их поджарил!» — улыбается молочон. Михалыч направляет арбалет в сторону эльфов и вкратчиво проговаривает. «А вам подогреть ваши задницы могу не целясь». Испуганные ушастики сразу отнекиваются, мол, зачем? «Нам и так не холодно». А деструктивную варварскую энергию стоит направить на настоящих врагов. Солдаты никак не реагируют на потери. Действуют так же, как и до взрыва. «Михалыч, запускай новый болт! Противников еще много!» — обращается к мужику Сэм. «Не могу!» — качает головой тот. «Отказ заряженного болта целых тридцать минут, но могу и другими подарками угостить». Вместе с Михалычем по врагам разряжают свои умения и другие стрелки. Шеренги противников озаряются разноцветными вспышками. Ну и магия решает в стороне не стоять. Светопредставление становится намного ярче. Мои воздушные удары особых критических повреждений противникам не наносят, как и воздушный таран. Он лишь раскидывает солдат. Те снова поднимаются и продолжают наступление. У воздушных дисков дела идут намного лучше, особенно если попасть в сочленение суставов. Полное ампутирование конечности гарантировано. Если попадаю в щель между головой и грудью, то срезается голова, а это летальный исход и прибавка к опыту. Вот только так я буду убивать противников очень медленно. Другое дело воздушный тесак, Он от 3 до 5 солдат срезает насмерть. Крайних от эпицентра применения заклинания серьезно ранит. У воздушного молота дела идут похуже. Им получается прибить к полу с десяток биодроидов, но убитыми среди них оказываются от одного до трех противников. У остальных остаются тяжелые повреждения. А порталов открывается все больше, и вражеская армия становится все многочисленней. Перехожу полностью на энергозатратные заклинания. Только тесак и молот, выкашиваю противников с огромной скоростью, Остальные участники испытания от меня не отстают, всюду раздаются взрывы и разноцветные энергетические вспышки. С неба падают огненные каменные болиды, под ногами вражеских юнитов резко вырастают кристальные и каменные шипы. Часть солдат рассыпается под воздействием направленной звуковой волны, неизвестной для меня частоты, а другая часть превращается в выставку ледяных статуй. А лучники, определив слабые места противников, бьют только по ним. «Опыт льется рекой. Да, я так очень скоро достигну заветного пятнадцатого уровня. Но радоваться рано. Кораблей за куполом становится все больше. Часть из них продолжает поливать защищающую нас преграду огнем, истрачивая ее энергоресурс. Портальных арок уже так много, что они сливаются в одну линию. Солдаты начинают выдвигаться к нам нескончаемым плотным потоком, что мы не успеваем уничтожать. И скоро эта волна нас накроет».